Какого чёрта ты творишь? Сначала толдычишь, что надо обращаться в полицию, затем поступаешь ровно наоборот и приглашаешь сюда убить. Банный покой Томаса улетучился, и ему хотелось стукнуть Айна черпаком. Ты останешься в стороне, я всё беру на себя, холодно ответила Айна. Естественно, не останусь. Ведь именно я втянул тебя в эту историю. То, что сделал со мной Тура Нисканин, к тебе отношения не имеет. Замани сюда Пава, об остальном я позабочусь сама. «Скажи, что вам нужно договориться об алиби. Уж наверняка он прискачет, как миленький». Томас покачал головой. Он знал Айна не так хорошо, но видел, что она действовала вполне осмысленно, хоть и выпила. Он был зол, но кричать было бесполезно. Что случилось, то случилось. Томас уже давно выпустил руль. Как он теперь мог чем-либо управлять? Они в полголоса переругивались в темноте предбанника. «Нужно было возвращаться в дом, делать вид, что все нормально». Оставалось надеяться, что Эва, София и Джейми, как и планировали, утром уедут. Мать была женщиной непредсказуемой, неожиданные решения были в её стиле. Похоже, что в этом смысле Айна пошла в мать. Томас не решился произнести это вслух и постарался успокоиться. Затем Айна выглядела совершенно безумной. Как ты собираешься поступить с Нисконином? спросил он. Сделаю так, чтобы он больше никогда и никому не причинил зла. Я не стану его убивать. «Пила Хаухия по-прежнему на ходу, и человеческое мясо ей тоже по зубам». У Томаса вырвался стон. Ему показалось, что Айна спятила. Однако отчасти он понимал ее логику. Торпеды и раньше не стремились иметь дело с полицией, вряд ли захотят и теперь. Они вполне могут пойти на сотрудничество. Но и быть непредсказуемыми они могут тоже. Бандиты как-никак. И потом, раз полиция вцепилась в Пава, его внезапное исчезновение копов тоже заинтересует. Айна вынуждала Томаса выбрать сторону. Он сознавал, что должен быть заодно с этой женщиной. Пава предал Томаса и сделал из него преступника и заодно отступника. «Пожелай спокойной ночи твоей матери и Джейме и попробуй заснуть сам». Томас понимал, что попытка это ни к чему не приведет, даже если выпить на ночь еще виски. Эва София встретила его с улыбкой, мол, «Я-то знаю, чем вы занимались в сауне». «Какой бы ты хотел себе гроб?» вдруг спросила она. «Гроб?» Томас снова ощутил чёрную воду вокруг себя и отчаянную потребность вдохнуть полной грудью. В Афгане принято мастерить такой гроб, который говорит о главных событиях в жизни покойного. Джейми можно будет похоронить в гробу в виде футбольного мяча, но я бы предпочла в форме сердца, чтобы мы уместились там оба. Об этом я не думал, ответил Томас и добавил, что отправляется спать. Он был так зол на Айна, что наградил её на ночь максимально страстным французским поцелуем. И испытал какой-то свирепе удовлетворение от того, что она не смогла воспротивиться. Вернувшись в сауну, он осознал, насколько приятен был этот поцелуй, даже несмотря на винные поры. Он думал: "А вдруг это его последний вечер? Завтрашняя авантюра может закончиться чем угодно, и почти наверняка не закончится ничем хорошим". Он гнал от себя страх, но Томас Луппо вовсе не был супергероем. Ему удалось заснуть лишь когда какая-то его часть поняла, что солдату перед битвой необходимо выспаться. Во сне гроб в виде змея поглотил его и увлёк в глубины озера, словно подводная лодка. В комнате для допросов ещё не выветрился пот предшественников Пава, и дешёвый мускусный парфюм Санны Сикконен тоже не делал воздух свежее. Её коллега Кари Тансканен оказался болезненно худым серолицом мужчиной преклонного возраста. Он вёл себя пассивно, темп допроса задавала Сиуконен. Пава надел лучший деловой костюм и ботинки ручной работы из Лондона. Впрочем, на то, что полицейские по достоинству оценят модные узоры и качество шнурков, рассчитывать не приходилось. Обычно в этом костюме Пава ощущал себя хозяином положения, но сегодня это не работало. Накануне вечером он задумался, не привлечь ли юриста. У конторы был свой юридический отдел, но Пава не хотел, чтобы на работе знали о его неприятностях. Разыскивая в интернете именитых специалистов, он понял, что звёздный адвокат может сам по себе стать для полиции неправильным сигналом. Да и не в такую уж задницу оказался Пава. Он был невиновен. Главное, чтобы Томас ответил. Первым делом Сьюкконин подчеркнула, что Пава допрашивают в качестве свидетеля. Это подразумевало только правдивые ответы. Но что ему оставалось? Отношение с Вероника он решил отрезать. Если Лили станет настаивать на своём, Пава скажет, что Вероника просто выдавала желаемое за действительное. Что он мог с этим поделать? Он даже мог бы признать, что подчас в Вероникином поведении было похоже на сексуальное домогательство, но он, как истинный джентльмен, не обращал на это внимания. Всё колен снова стало спрашивать, а вечере, когда умерла Вероника, и Пава показалось, что у полиции по-прежнему нет конкретных доказательств его присутствия в доме Сундов, что не могло не радовать Но затем она сменила тему. Поговорим о Томасе Луппа, сказала Сиоконин и весьма противно высморкалась. Пава отвёл взгляд. Он ваш давний друг. Знал ли он о ваших отношениях с Верониккой Сунд? Не было никаких отношений. По нашим данным, Томас Луппа приходил на работу к Сунд за несколько дней до её смерти. Судя по выписке со счёта, которую предоставил её муж, и изображениям с камер, Сунд сняла 500 евро наличными и передала их Томасу Луппа. Мог Лупа её шантажировать, например, грозить, что расскажет о ваших отношениях её мужу. Не было никакого повода для шантажа, продолжал упорствовать Павла. Мы присматриваем за этим Лупа. В последнее время он неоднократно попадает в наше поле зрения. Сначала заявил о пропаже вещей, потом оказался на борту Травинмюнского парома во время стрельбы. Заявил, что не знает стрелка, но ряд свидетелей утверждают, что тот целился именно в Лупа. Теперь вот это. Не мог ли он поджидать Сунд у дома, чтобы потребовать еще денег или, к примеру, ценностей? Или ждать ее у Шарма и предложить подвезти домой? На Лупо зарегистрирован Форд Фокус, 91-го года выпуска. И что на это ответить? Рискнуть? Хотя Томас еще не пообещал, что сыграет с ним в одной команде. В любом случае, сейчас Пава спасает Томаса из когтей Сиуканин, по-прежнему выступая его другом. В тот вечер Томас был со мной. Я подобрал его после отъезда из Шарма, мы поехали ко мне. «Мы можем доказать, что никто из нас не был в тот вечер на Куолосаре. Сходили в сауну, посмотрели кино». «Ага, и какое же?» «Эммануэль 3», — желая смутить Сюканин, — ответил Пава. Она подняла брови. «Не лучший фильм из трилогии. Впрочем, кому как?» Осталось этого Луппа разыскать. Полиция Гроссетта наведывалась к нему в... Звучит как название супа. «Ракостраду», — подсказал Тансканин. «Да, что-то такое». Дядя с тетей утверждает, что не видели его с тех пор, как в начале месяца он летел в Финляндию. Могут, конечно, и лгать семейные узы итальянцев, дело известное. Что вы знаете о местонахождении Лупо? На этот раз Пава даже не пришлось разыгрывать удивление. Я разговаривал с ним на днях, он сказал, что добрался до Ракострады. Радовался еще, что никогда граппа дяди Ромола не была такой вкусной, как после долгого путешествия за рулем. А он не присылал, например, селфи с граппой из дядиного сада? Нет, это не в его духе. А вы разве не можете отследить его мобильник? И тут Пава вспомнил предоплаченную симку, которую они купили. Чёрт, он сам помог Томасу стать невидимым. Он же уплыл на том самом пароме, который задержался из-за перестрелки. Вы прекрасно это знаете. Разве после этого он не оставил свои контакты полиции? Шестерёнки в голове у Павы вращались с такой бешеной скоростью, что весь механизм грозил поломаться. С этой стрельбы вообще интересно получается. Наши коллеги занимаются этим делом, но из байкеров ничего вытянуть не удаётся. Свои права они знают и помалкивают. Вы не знаете, что может связывать Томаса Луппа с мотоклубом Торпеды? Пава закатил глаза. Томас подорядочный человек, мирный латинист, абсолютно бесконфликтный. Само собой от криминал он держится подальше. Но при этом он занервничал. Если Томас не в Тоскане, то где? Допустим, он решил затеряться где-то в Центральной Европе. Ясное дело, полиция вычислит его местоположение по банковской карте. Станет ли достаточным основанием для его поиска в подозрении в том, что он пропал? А если нет, то кто должен заявить об исчезновении? При других обстоятельствах пропажа Томаса была бы пава на руку, но теперь ему требовалось алиби, и никто другой не мог его обеспечить. Вы хорошо провели выходные в Мустио в конце мая? Погодка была ничего. Сюканин вновь сменила тему. Где Сердце упало, заколотилось на чье имя он бронировал гостиницу. Вероника сон своей карточкой оплатила книгу о призраках замка. Мы пообщались с сотрудниками отеля, и они нам очень помогли, когда узнали, что речь о возможном преступлении, опознали вас по фото. Но это было, он чуть не сказал больше 3 месяцев назад, но сдержался. Не был я с Вероникой в Мустион-Лине, уверял он себя мысленно в надежде, что и Сиуканин в это поверит. Что-то я сомневаюсь, что вы там изучали вопросы освещения. Ваш дом будет по современнее, замк. Подумать хорошенько, Пава Вайню. Хотите, чтобы ваш статус изменился? В следующий раз мы можем допросить вас как подозреваемого в убийстве Вероники Сунд, и вот тогда можете врать сколько душе угодно. Не лучше ли остаться свидетелем и говорить правду? Сиуконин наклонилась ближе к Пава. Как же ужасно блестела её кожа. Оказалось, никакой крем не в состоянии справиться с этим. Пава Вайнё думал лишь об одном: он должен найти Томаса, иначе не выпутается.